Глава 1. «Ведьма». На темном небе играли разнообразием цветов лучи восходящего солнца. Утренняя прохлада бодрила, капельки росы на узких сочно-зеленых листьях красиво сверкали под редкими, но яркими лучами дневного светила. Легкий восточный ветерок ласкал кожу и уносился вдаль к сизым горам, Ранние пташки весело ворковали и щебетали, а некоторые, особо звонкие, пели утренние песни. Просыпались наши васильки. Все в деревне вставали рано, ведь их уже ждали дела. Исключением не была и я. У ведьмы-хранительницы их было гораздо больше, чем у остальных. Ранним утром я проверяла безопасность нашей деревни, затем обходила территории, что находились под моим надзором, Собирала травы для зелий в лавку, кормила своих фамильяров и только после всех забот позволяла и себе позавтракать. Сейчас же я возвращалась из леса, который звали Зачарованным, поскольку здесь жила магия и ее плоды в виде различных безобидных и очень даже опасных зверей и чудовищ. В руках несла охапку пахучих трав и наслаждалась их ароматом. Запахи цветов кружили голову и поднимали настроение. Ступая по узкой дорожке, усыпанной иглами могучих елей и листьями высоких деревьев, обдумывала, чем же сегодня с утра себя побалую из еды. «Возможно, сделаю себе кашу с лесными ягодами, собранными вчера. Да, будет вкусно. Такие кашки всегда у меня получались нежными, сочными, сладкими и просто таяли во рту» вкуснотища. Голодный желудок жалобно заурчал, соглашаясь со мной. «Доброго утра, ведьма!» Неожиданно раздался голос позади, от чего я вздрогнула и растеряла все мысли о незатейливом завтраке. Резко развернувшись, увидела своего, так скажем, коллегу по основным обязанностям хранительницы. «Добрейшего, Яр!» — поздоровалась с храмовником — Эти святоши были помешаны на своей вере единому богу, который им и магию света, и не любили таких, как я, ведьм. Эта взаимная неприязнь тянулась уже очень и очень давно, но нам приходилось работать вместе, охраняя наш мир от тварей, обитающих в зачарованном лесу, и тех, кто лезет к нам из порталов, которые в народе именуют как «ведьмины круги». «Почему ведьмины?» «Никто не знал, даже сами ведьмы. Ведь это не мы их создали, но название окостенело на языках людей. И так и осталось». Яр Солнцев подошел ближе и поднял с земли упавший из моих рук травы. Протянул, светло улыбаясь, и я в очередной раз подумала, «Нам с ним повезло, что когда-то давно именно нас поставили друг к другу». «Нет, дружба, конечно же, у нас сразу не возникла». Как водилось, с первой встречи мы были, можно сказать, на ножах. Постоянные уколы в адрес друг друга, камни в огород, стычки и открытые конфликты. Но время взяло свое, особенно когда мы несколько раз попали в опасные замесы с тварями в лесу. Когда прикрываешь спину своему недругу, а он тебе, то как-то незаметно из неприятелей становишься друзьями, которые могут положиться друг на друга». «Такое было нечасто, поэтому наш мир мы берегли». «Ты уже все проверила?» – спросил он, когда мы зашагали в сторону деревни. «Да, а ты?» Придерживая травы, осторожно ступала по опасному участку тропинки. «Здесь был небольшой обрыв, поэтому стоило повнимательнее его проходить» хватило одного раза, когда туда свалилось, и потом более часа вытаскивала ветки и лесной мусор из светлой капной волос, достававших чуть ли не до поясницы. Поэтому провозилась я долго. — Тоже. А где Белл и гор? не успела я ответить, как справа раздался грозный рык. Мы вместе с храмовником моментально посмотрели в ту сторону и увидели, как из заросших хмелем кустов выходят два огромных смоляно черных волка. Глаза сверкали алым, в их глубине клубилась магия. Оба смотрели на нас. Яр гулко сглотнул, а я... «Мальчики, вы уже поохотились?» Мои фамильяры оскалились и не сводили взгляда с храмовника. Они помнили наши стычки с Яром, и не собирались так быстро прощать ему за свою хозяйку. Хоть я и считала, что это лишнее, и пять лет — довольно большой срок, чтобы уже и забыть о прошлом, но вот волки со мной были не согласны. При каждом удобном случае любили порычать или даже припугнуть храмовника, а бедному Яру всегда было неспокойно рядом с ними. Хм... — Нет, в боях с нечистью он полностью доверял моим фамильярам, только в остальное время опасался, что все-таки кто-то из них его все же укусит. — Ну, прекращайте уже! — недовольно буркнула я, и оба волка перестали представлять, как будут обгладывать косточки одного святоши, и помчали вперед по дорожке. — Когда ты их уже воспитаешь, власта? — вздохнул храмовник, поправляя ворот своей рубашки. Они очень даже воспитанные, просто к тебе по-особенному относятся, лучезарно улыбнулась ему. Да, конечно, буркнул молодой мужчина и провел рукой по своим темным волосам, взлохмачивая их. Я там тебе занес молока свежего, оставил на крылечке в теньке. О, спасибо, обрадовалась я. А может, позавтракать зайдешь? У меня будет каша с лесными ягодами. Нет, кажусь просветлел лицом храмовник. Через двадцать минут мы вышли к деревне, которая уже полностью проснулась и загудела множеством голосов. Все суетились, занимались делами, и это неким образом бодрило меня. Я хоть и любила время, когда большая часть жильцов-васильков спала, но когда они вот так роятся, словно работящие пчелки, то и сама начинала чувствовать приток сил. «Востислава, доброго утречка!» — поприветствовал меня сухощавый старичок, что жил на соседней улице. — А когда ты ловку-то свою откроешь, милая? — Все, Волод, как и всегда, через два часа. Старик явно не хотел ждать и прошел с нами к моей калитке. Он только с виду был безобидным и хрупким старцем, а на самом деле тот еще жук. — Эх, — горестно вздохнул он, опуская руку на забор. Ну, к этому времени ко мне друг должен приехать из камышовки. Может, ты продашь мне настойку сейчас, Славушка? Я хмыкнула и с подозрением посмотрела на старика. У него вечно кто-то приезжает или дела срочные какие, а на самом деле ему просто не хочется подстраиваться под работу лавок и рынка. Просыпается все волотрана, делает свои дела и донимает всех торговцев а затем идет домой, ест и заваливается спать до обеда. Любит он дневной сон. Или уходит на рыбалку на весь день, пока его жена хлопочет по дому. — А что вы хотели? — спросила его, уже понимая, что даже зная, какой он пройдоха, не смогу отказать старику. — А можно наедине пожалуюсь на свой недуг тебе? — покосившись на ожидающего меня храмовника, прошептал дедуля. — Яр, заходи пока! — попросила я, и святоша непонимающе посмотрел на все волода, но спорить не стал и, открыв калитку, прошел во двор. «Так и что требуется?» Начала я, придерживая срезанные поутру травы. «Ну, как бы тебе сказать, властиславушка?» Замялся старик, сбрасывая с себя вид уставшего от жизни человека. Он расправил плечи и словно весь как-то неуловимо преобразился. Выглядеть моложе, будто стал. «Мне надо такое средство, которое помогает э, мужской силе, чтоб жену порадовать ночью». К «Кому надо?» — опешила я, рассматривая дедулю лет до семидесяти. «Как кому? Мне надо?» — заявил он, выпячивая грудь, эдакий грач. «Меня словно обухом по голове ударили». Такие картины перед внутренним взором начали вырисовываться с главным героем в лице Всеволода, что я воздухом поперхнулась и замотала головой, прогоняя, ну, просто-таки ужасные видения. <къем> — А, Востиславушка, с тобой все хорошо! — забеспокоился старик. — А, нет, а вы ничего не перепутали. Вам точно ну, такое средство надо? Не для суставов или сердца, а для... Я выразительно округлила глаза, на что старик хрипловато рассмеялся. От вы, молодые, когда до нашего возраста доживете, то поймете, что возраст не помеха, пока силы есть». Ха, все, Это было по геи безумия! Я даже ничего больше сказать не могла, боясь ненароком обидеть дедулю». Прошла вовнутрь двора, а он бодро шагал за мной я попросила подождать все у крылечка, а сама отправилась в кладовку за соответствующим запросу зельем. Также без слов вынесла темный флакон, приняла монету в оплату и проводила взглядом посчастливившего старца. Даже когда он покинул мой двор и закрыл за собой калитку, я все равно продолжала стоять и смотреть на удаляющуюся фигуру резко помолодевшего старика. Только когда вдоль моего забора прошла Клавдия с бочонком квашеной капусты, которую она продавала на рынке, и кивнула мне головой в знак приветствия, я опомнилась, кивнула в ответ и хмыкнув зашла в дом. А там меня встретил громогласный хохот храмовника. Он даже покраснел от заливистого смеха и уже чуть не плакал. Я поняла, что Яр обо всем догадался. Не знаю, каким образом, но понял, и сейчас едва со стула не упал от своего лошадиного хохота. Этому святоше бы устыдиться так реагировать на желания старика, необычные для его возраста, но все же храмовника, не забулдыга в придорожной таверне. Но Яра его положение нисколько не останавливало. <смех> «Это... <смех> это...» <смех> Молодой мужчина едва ли не захлебывался смехом. <смех> «Это лучшее утро за последний месяц!» <смех> Я вспомнила, что было месяц назад, и не смогла сдержать улыбки. Точно так же по утру у калитки меня поджидала Зинаида. Женщина выглядела встревоженной, даже испуганной, и постоянно вытирала лоб белоснежным платком. Я, как только ее увидела в таком состоянии, поняла, что случилось. Предыдущим вечером она приходила ко мне в лавку за желчной настойкой от укуса болотной змеи. Эти гадюки не особо ядовитые, лишь вызывают слабость у пострадавшего, да в худшем случае длительную тошноту и температуру. Я тогда несколько раз уточняла, были ли у этой змеи желтые полоски у головы или нет, ведь настойки от яда этих гадюк разные». Зинаида доверяла, что не было. Ее муж точно описал ползающую тварь, и она была уверена. На мои опасения о последствиях неправильного лечения она отмахивалась и даже обиделась, мол, разве она такая плохая жена, что не может запомнить, какая змея укусила ее супруга? Как следствие, она оказалась не очень внимательной женой, раз у мужа поутру вылезли на мягком месте красные опухшие пятна. Бедняга еще дня три не мог сидеть. Знаешь, Власт, я просто диву даюсь от того, какие же у нас в деревне люди интересные. Не заскучаешь. Но все вот, конечно, всех переплюнул. Тот его жена все время такая довольная ходит. А и милой старушке шестой десяток ведь? Да и детей у них больно много, но теперь понятно, почему. «Может, и не зря говорят, что еще у нескольких старушек дети так на этого племенного жеребца похожи!» И Святоша, одно только название от такого чина осталось, заржал, как соседский конь. «Прекращай уже, Яр, а то подавишься, а мне потом тебя откачивать!» Сдерживая собственный смех, проворчала на храмовника. «Ой, да прям-таки откачивать!» — отмахнулся тот. «А, ладно!» «Пора завтракать. Ты пока там старцу чудо-зелье для э, его веселой старости продавала, я уж поставил варить кашу». «Так за ней следить надо!» – воскликнула я и выбежала на задний двор через запасной выход из дома. Яр поспешил за мной, но его от утренних избиений спасло то, что каша не успела убежать из горшка. Летняя печь, скрытая под большим деревянным навесом, из которого торчала высокая труба, никогда еще не подводила меня за все время пользования. Ни одно блюдо не сбежало и не подгорело. Она, словно волшебная, всегда доводила приготовление до идеального состояния. Вот и сегодня мы с Яром всего через пятнадцать минут уже сидели за столом, наслаждаясь завтраком. Свежие лесные ягоды напитали соком кашу, и та просто таяла во рту. Кислинку перебивала сладость меда, но не полностью, оставляя резонанс, от которого было еще вкуснее. «Ты так и не рассказала, как прошел ритуал с загадыванием желания?» Дожевывая завтрак, спросил хромовник. «Да, я не рассказала ему и не знаю, стоит ли. У нас в мире испокон веков проходила традиционная неделя желаний, когда каждый, кто чист душой и сердцем, мог загадать свое заветное желание». И если его помыслы благородны, а ему самому на самом деле это нужно, то магия помогала воплотить это в жизнь. В каждом городе и в каждой деревне были свои ритуалы на эту неделю. У нас же жители всегда любили этот праздник и готовились к нему основательно. Украшали дорожку от васильков к реке, на берегу которой стояли лавочки, утопающие в цветах. С берега к воде вели мостки, такие же не обделенные украшениями, а главное свечами, которые и использовались в ритуале. Так и я в последний день недели желаний не пришла на берег, села на мосток, опустила ноги в реку, зажгла свечу и... Хотела попросить больше силы и магии, чтобы могла лучше защищать зачарованные лесы жителей моей деревни, но мои фамильяры не позволили этого сделать» извили своими стенаниями, что мне нужен достойный мужчина и семья. Я не особо сейчас жаждала любви, никогда было. Работы просто тьма. Ещё если учесть всех тех, кто пытался добиться моей благосклонности, то вообще всякое желание отбилось. С самой Академией магии, в которую всех девочек с ведьминским даром забирали в десять лет, на старших курсах на меня начали обращать внимание парни. Особенно с боевых факультетов. Но они мне мешали, во-первых, учиться, а во-вторых, уж как-то не сложилось. Единственный, кто мне понравился и как-то задел мое сердце, оказался напыщенным петухом. Он желал подчинить меня. Все должно было идти по его указке. Но где это видно, чтобы ведьма была покорной и смиренной овцой? Все ведьмы свободолюбивые, и никто не может этого изменить». Но любви все же порой хотелось. Наверное, поэтому я и поддалась уговорам волков. Я загадала доброго понимающего мужчину, чтобы он поддерживал меня и был опорой, чтобы все было взаимно. Все же осмелилась поведать о произошедшем яру. Когда сняла цветочный венок с головы, наколдовала дно и поставила туда горящую свечу все было хорошо. А вот стоило тому венку только отплыть немного, как в ритуал, просто ворвалась чужая магия. Пламя свечи пыхнуло зеленым и собралось грозовой тучей над плывущим венком. «А что это значит?» забеспокоился храмовник, забывая о еде. Он весь напрягся, выпрямился, словно был готов вот сейчас кинуться в бой. Единственное, что мы с фамильярами поняли, так это то, что желание принято магией». «Но совершенно по-другому». Грустно вздохнула я, убирая ложку в сторону. Аппетит полностью пропал после воспоминаний о том дне. «Оно сбудется иначе? Ну как?» «Не знаю, Яр». Решила допить молоко и покончить с завтраком на этом. М -м -м, «Не печалься, Власта». Хромовник опустил свою руку на мою ладонь в знак поддержки. «Мы обязательно совсем справимся». Я очень хотела поверить моему другу, очень, но интуиция ведьмы говорила, что что-то грядет, и это мне совершенно не понравится».